Глава 10 Новое окружение явно отвлекало и нервировало Тэш. Однако настойчивые усилия Айвана были вознаграждены ее безраздельным интересом в постели ночью и улыбкой утром, когда он принес ей кофе. Раньше он не предполагал, что ему может пригодиться в обычной жизни тактика утихомиривания невыспавшихся адмиралов посредством чашки кофе. Однако этот прием сработал. Но все его планы на еще разок после кофе сорвал звонок матери. Та сообщала, что к нему уже едет Кристос, и везет ее секретаря-стилиста, внушительная дама, чтобы та сопроводила Риш и Тэш в экспедицию за бароярскими нарядами, «Говоря честно, вчера вечером леди Фарпатриал упоминала о чем-то подобном, но тогда Айван решил, что это было сказано просто к слову». «А выходить из дома нам безопасно?» — уточнила Риш, одновременно мечтавшая об этом и находившаяся в сомнениях. В доме Айвана на втором этаже нашелся отличный тренажерный зал, и все же заточение в четырех стенах слишком напоминало замкнутый мирок на борту СШ-9». — Наверняка. Маман и ее люди охраняют так заботливо и бдительно, как никакому джексонианскому лордику не по карману. — Ну, понимаешь, за то, что она сделала для Елеана. СБ ее боготворит. Во всяком случае, старая гвардия. А новички — все поголовные их зашуганные подчиненные. — Прошлым вечером я не заметила прикрытия, — усомнилась Тэш. — Ты не должна была... Точно так же, как не заметил бы любой, попытавшийся тебя преследовать, до самого последнего момента. Соглашайтесь, — посоветовал он, сам удивляясь, что не испытывает облегчения, будучи избавлен от визита в ателье вместе с дамами. Лучшего местного гида вам не найти, если не считать самой маман. По словам той, она предпочла бы исполнить эту обязанность самолично, но нынче утром у нее были дела во дворце или еще где-то. Стилист, средних лет дама с пронзительным взглядом, в подробностях объяснила, в чем дело. «Одежда — это язык общества и культуры», — сообщила она женщинам уже в дверях, — «а перевод с местных диалектов может представлять трудности для иностранцев. Мы все устроим так, чтобы ваша одежда говорила именно то, что вы намерены ею сказать, и ничего лишнего, либо нечаянного». По крайней мере, Тэш и Риш эта тирада впечатлила. Если они таковы, как и весь прочий женский род, а ивану неизбежно предстоит увидеть показ мод. Это куда проще, чем таскаться за ними по салонам. Здесь ему нужно будет всего лишь одобрить каждый наряд посредством должных комплиментов, а там отчаянно с риском промахнуться гадать, за какой вариант они хотят, чтобы он проголосовал. Нет, так намного спокойнее. Айван с легким сердцем отпустил Тэш сриж Квартира показалась ему странно опустевшей и тихой. Сейчас ему надо разобраться с накопившейся за три недели личной почтой и прочими делами. Не слишком срочными, иначе ему бы переслали сообщение сжатым лучом прямо на комару Впрочем, определение «не слишком срочно» относилось к большинству его дел. Он разгребал почту уже полчаса, когда компульт зазвонил. Айван покосился на номер отправителя и переключил на автоответчик. Миновало еще несколько секунд. Текст письма над видеопластиной замигал и уступил место улыбающейся, ладно, ухмыляющейся, физиономии, с обладателем которой Айван сейчас совершенно не рвался иметь дело. Чертов имперский аудитор с его кодом отмены. «Привет, Майлз!» — Айвен вздохнул и сделал выжидательную паузу. «Не стоит мутить воду, пока та спокойна!» «Сожалею, что отвлекаю тебя!» «Черт с два, майлс о чем-то сожалеет!» «Но я хотел бы незамедлительно передать тебе благодарность за подарок, который ты прислал нам с Камарры!» «Катерина уже интересовалась, не стоит ли ей поставить в эту вазу цветы к следующему твоему визиту!» «Но я предложил ей лучший вариант!» «Использовать ту в качестве мишени или отдать близнецам, как самый радикальный способ с ней разделаться. Это оказалось прекрасным решением проблемы и явным облегчением для моей жены». «Эй, я эту вазу целых полчаса разыскивал!» — в притворном негодовании воскликнул айван «На самых дальних полках в магазине, куда ее запихнули, чтобы она не слишком отпугивала покупателей». Айвен ухмыльнулся. «Ага» майлс откинулся в кресле и расплылся в улыбке, что, если его знать, было весьма тревожным симптомом. «Я правильно понимаю, что должен тебе принести неожиданные поздравления?» «Новости расходятся быстро», — проворчал Айвен. «Я узнал в первый же день, как только с Камары начали приходить доклады. Твоя мать тотчас позвонила мне и потребовала объяснений, словно я в курсе». Я посоветовал ей обратиться к олегре что она и сделала, очевидно, с более удовлетворительным результатом. — Ага. Ну, это не моя вина, — пробормотал Айвен. Майлз поднял брови в самой своей раздражающей манере. — Ты женишься на женщине, с которой знаком едва сутки. И это не твоя вина? — Да, представь себе. Это была случайность. И вообще временная мера. — Если ты читал отчеты СБ, то знаешь, зачем это было сделано. Девушка была в опасности. Я слышал несколько разных версий, от разных людей. по барабанил пальцами по стеклу компульта. Моя мать связалась с тобой сегодня утром. Нет, не она. Как бы то ни было, я звоню за тем, чтобы пригласить тебя, твою застенчивую случайность и ее синюю подружку. Кстати, она вправду ярко-синяя. Айван кивнул и ее синюю подружку в особняк Фаркосигана сегодня днем, чтобы мы могли познакомиться за чаепитием от матушки Кости. Айвен замялся, пытаясь скрыть, что рот у него непроизвольно наполнился слюной, как это бывало всякий раз при одном упоминании знаменитой кухарки Майлза. Вот чертово психопрограммирование! Это взятка! Как имперский аудитор, я выше получения любых взяток но нигде не сказано, что я не могу их предлагать. Прежде ты не проявлял интереса ни к одной из моих девушек. Прежде ты на них не женился, Айван. И вообще, скоро я улетаю на Сергеяр и могу застрять там надолго, так что не хочу упустить свой шанс. Поизводить меня... Тебе еще представится такая возможность. Становись в очередь, братец. Эм... Хм... Мэлс помедлил и выпалил на одном дыхании. «Вашего присутствия желают и требуют. Кое-кто хочет увидеться с ней в неформальной обстановке, и мы решили, что моя библиотека подойдет, а мы заодно обсудим план моего будущего задания». Айвен застыл, сердце у него упало. «А-а-а...» «Ровно в 16.00». «Уф, да, я понял. Ровно. До скорого». Майлс оборвал разговор в своем самом великолепном стиле «Милорд-аудитор дозволяет вам удалиться». Звонить, чтобы порыдать в жилетку, было больше некому, а Айвану так хотелось.